— Скажите, а у вас уже есть какая-нибудь версия? — Конечно, — ответил Питер. Замечательно обрадовался Салком Харди. — А моя версия такова. Это ты, с Салли, привез сюда труп, чтобы потом сострепать веселенькую статейку. — Как я сам до этого не додумался? А еще какие-нибудь версии? — Я же тебе сказал, — ответил Питер. Все следы и улики уничтожены. Ты можешь построить версию на пустом месте? — Дело в том мешалась Харриет, — что мы в полной растерянности, а Питер сбит с толку. «Сбит, как кран в нашей ванной!» — печально согласился муж. «И жена моя тоже сбита с толку. Это единственный пункт, которому у нас полнейшее согласие. Когда мы устаем ругаться, мы садимся рядышком и вместе смеемся, что оба сбиты с толку. И полиция тоже сбита с толку». Они подозревают нас и, возможно, скоро арестуют. Или одного, или другого. Кого арестовать, Салли? Выбирай». «Да», — сказал Салли, — «все это чертовски неприятно. Это тоже непорядочная неприятность для вас. Но что я могу с собой поделать? Не возражаете, если мы сделаем парочку снимков? Прекрасный загородный дом эпохи Елизаветы. Стропила у вас просто уникальная. Невеста одета в рабочий твидовый костюм, жених в костюме Шерлока Холмса». — Питер, возьми в одну руку трубку, а в другую пачку табака. — А зачем табак? — Я лучше возьму в одну руку кокаин, а в другую скрипку. — Давай, побыстрее заканчивай с Али и послушай, старик, я понимаю, что тебе нужно на что-то жить, но ради бога, ими хоть капельку так-то. В синих глазах с Али зажегся огонек неподдельной искренности, и он прочувствованно пообещал быть тактичным, как английская королева. Но Харри почувствовал себя после этого разговора, как выжатый лимон, а Питер еще хуже. Он тщательно подбирал слова, и его голос немного дрожал. На этом дело не кончится. Харри собралась силами и решительно повела репортеров к выходу, и вышла проводить их до ворот. По пути она тихо сказала, «Послушайте, мистер Харди». Я понимаю, что от вас мало что зависит. Вы обязаны писать то, чего от вас ждут читатели и ваше руководство. Однажды я уже с этим сталкивалась. Но если вы напишете обо мне или Питере что-нибудь эдакое, вы понимаете, что я имею в виду. Это будет крайне неприятно не только для нас, но и для вас. Питер в сущности вовсе неравнодушный и толстокожий человек, вы знаете». — Дорогая мисс Вейн, о, извините, леди имзи о, боже, я совсем забыл спросить, продолжите ли вы писать детективные романы после замужества? — Конечно, буду. — Под тем же именем? — Естественно. — А могу ли я об этом написать? — О, да, об этом написать вы можете. Вы можете писать о чем угодно, но только, умоляю, не пишите матримониальной пошлости типа, сказал он с улыбкой, глядя на красавицу новобрачную, ну и прочую чепуху. Я хочу сказать, что все это для нас большое испытание. Оставьте нам хоть чуточку человеческого достоинства, если, конечно, сможете. Послушайте, если вы будете осторожны и постараетесь хоть немного усмирить других репортеров, обещаю вы будете получать информацию из первых рук. В конце концов, мы с Питером сейчас оба главные новости. Так зачем же обижать новости? Питер вел себя с вами очень достойно. Он сказал вам все, что мог. Не усложняйте ему жизнь. «Буду с вами честен», — ответил Салли, — «я сделаю все, что смогу, но издатели есть издатели». «Издатели? Настоящие упыри, вурдалаки и канибалы «О, вы совершенно правы! Ну, я правда, я постараюсь. И что касается ваших романов, не могли бы вы дать мне эксклюзивное интервью? Ваш муж хочет, чтобы ваша профессиональная деятельность после свадьбы не закончилась? Я вас правильно понял?» Он не считает, что место женщины на кухне? Сможете ли вы использовать его опыт в своей работе? — О, черт возьми, застонала Харет. Вы в своем амблуа. Да, я, конечно, буду продолжать писать, и он, конечно, не возражает. Я думаю, он будет очень рад. Но только не пишите, что он сказал это с гордым взглядом и светлыми слезами. Или подобную тошнотворную чепуху. Вы обещаете, Салли? — Ни за что. — А сейчас вы над чем-нибудь работаете? — Нет. Я только что закончила книгу, но у меня уже есть замысел следующий, и, в сущности, сюжет я нашла здесь, в Телбыс. — Замечательно! — вскричал Салли. — Книга об убийстве известного журналиста, и уже есть название. Любопытство погубило кошку. Замечательно — Замечательно! — невозмутимо повторил Салли. И продолжала Харри, когда они шли по тропинке мимо Хризантем. — Питер вам сказал, что я здесь бывала еще в детстве? мы ничего не сказали о милых стариках, которые здесь тогда жили и всегда угощали меня пирогом и клубникой. Они были очень добрыми. Сейчас они уже, конечно же, умерли, поэтому им уже не будет так больно. Чудесно! А всю эту уродливую мебель и жуткие кактусы привез нокс. Поэтому не пишите, что у нас дурной вкус. Он был жадный и тщеславный старик и продал даже печные трубы харит открыла ворота и репортеры уныло вышли на дорогу а это торжествуще продолжала харит чей то рыжий кот он нас уаноил а во время завтрака он сидит у питера на плече дарю вам историю о рыжем коте читатели будут в восторге она улыбнулась и закрыла ворота Целком подумал, что жена петра у Имзи, когда нужно, может быть, очень решительной женщиной. И ему понравилось, что она так беспокоится за мужа. Похоже, она действительно влюблена в этого старого бродягу. В общем, он был глубоко тронут, еще и благодаря тому, что виски разливались щедрой рукой. Он решил, что сделает все возможное, чтобы не ранить их чувства слишком сильно. На полпути он вспомнил, что как-то позабыла просить слуг. Он оглянулся. Но Харриет все еще стояла у ворот. Мистеру Гектору Панчину из star повезло куда меньше. Он прибыл через пять минут после того, как ушел с Элком Харди, и у ворот сразу же столкнулся с леди Уимзи. Ему так и не удалось просочиться мимо нее, поэтому пришлось удовольствоваться тем, что она сама любезно согласилась ему сообщить. Вдруг на шее он почувствовал что то теплое дыхание. «Не бойтесь!» «Это всего-навсего обыкновенный бык!» — весело сказала харет Мистер Панчин всю свою жизнь, проживший в Лондоне, смертельно побледнел. Бык шествовал в окружении шести коров, и все стадо шло прямо на него. Если бы он знал, что коровы — лучшая гарантия приличного поведения быка, но для Гектора и бык, и коровы были большими, страшными, рогатыми животными, он не мог отогнать их прочь потому что леди Уимзи принялась задумчиво поглаживать быку лоб, рассказывая милые подробности о своем детстве Пекфорте. Мужественно, репортеры должны мириться с издержками профессии, Гектор стоял на своем посту, рассеянно, он ничего не мог с собой поделать, слушая Харет. — А вы любите животных, — немного не нефопад спросил он, — очень, — ответила харит Так и сообщите своим читателям, это должно понравиться. — Еще бы, — ответил Гектор Панчин. Все бы ничего, но они с быком стояли по эту сторону забора, а вот Харриет — по другую. Рыжая корова ласково лизнула и в него в ухо. Он был потрясен, что у коров такие шершавые языки. — Извините, что не открываю ворота, — приветливо улыбнулась харит Я люблю коров, но, согласитесь, в саду им делать нечего. К великому изумлению Гектора она перепрыгнула через ограду и твердой рукой повела его к машине. Интервью было окончено, и у него не осталось никаких шансов выяснить, что у Имзи думают об убийстве. Гектор нажал на клаксон, опустив головы, коровы лениво расступились. По счастливому совпадению, как только он уехал, будто из воздуха возник пастух и начал собирать стадо. Увидев Харриет, он улыбнулся и приподнял шляпу. Она пошла по тропинку к дому. Оглянувшись, Харриет увидела, что пастух опять собрал стадо, прямо перед воротами. В окне кухни она увидела Бантера. Он невозмутимо протирал стаканы. — Очень удобно, — сказала Харриет. — Я говорю о коровах на лужайке перед воротами. — Да, миледи, — скромно ответил Бантер, — там удивительно сочная трава. Пусть бедняжки немного попасутся. Харриет открыла было рот но сразу же закрыла, потому что ей в голову пришла неожиданная мысль. Она прошла по коридору, открыла заднюю дверь и не слишком удивилась, увидев во дворе огромного уродливого мастифа. Бантер вышел из кухни и тихо прошел в бойлерную. «Это наша собака, Бантер?» Сегодня утром его привел хозяин. Он спросил, не нужна ли милорду собака с такой наружностью. «Я знаю, что эти собаки отличные сторожа. Я предложил оставить пока собаку здесь, пока его сиятельство не даст свое согласие» харит изумленно посмотрела на Бантера. — А ты подумал о самолетах, Бантер? Может, нам на крыше стоит завести стаи лебедей? — Не думаю, что в этих местах водятся лебеди и миледи. Но я знаю одного человека, у которого есть козел. «Ну, — В таком случае мистеру Харди крупно повезло. Его хозяин неожиданно сердито сказал Бантер. Опаздывает, хотя и получил очень четкие инструкции. Потерянное время придется вычесть из оплаты. Его сиятельство к этому не привык. — Извините, леди, козел вот-вот приедет. Боюсь, что могут возникнуть проблемы из-за собаки. Потрясенная Харриет молча вышла.